Глава первая. Между десятью часами двадцатью минутами и десятью часами сорока семью минутами вечера. Ровно в десять часов Мишель Ардан, Барбекен и Николь распростились со всеми друзьями, которых они оставляли на земле. Две собаки предназначавшиеся для разведения собачьей породы на Луне, уже сидели в снаряде. Путешественники приблизились к отверстию огромной колумбиады. Подъемная машина тотчас спустила их в жерло вплоть до конической верхушки снаряда. Отсюда, через специальный люк, они проникли в свой алюминиевый вагон. Канаты и блоки были тотчас же вытянуты наружу, и жерло Колумбиады освободилось от всех лесов и площадок. Очутившись с товарищами в снаряде, Николь немедленно принялся завинчивать его отверстие плотной металлической крышкой, укрепленной изнутри нажимными винтами, Такие же плотно пригнанные крышки закрывали толстые, выпуклые стекла иллюминаторов. Путешественники, герметически закупоренные в металлической тюрьме, погрузились в глубочайший мрак. — Ну, дорогие попутчики, — сказал Ордан, — моя специальность — домашний уют, и я отличный хозяин. «Пожалуйста, не церемоньтесь и чувствуйте себя как дома. Прежде всего, надо как можно удобнее и уютнее расположиться в нашей новой квартире. Для начала я нахожу, что у нас темновато. Не для кротов же, черт возьми, изобретен газ». С этими словами беззаботный француз чиркнул спичкой о подошву своего сапога, и поднес ее к газовому рожку на баллоне, в котором под сильным давлением хранился запас светильного газа. Этот запас был рассчитан для освещения и отопления снаряда в течение 144 часов или шести суток. Газ загорелся, и при его свете пассажиры увидели комфортабельную комнату со стёганой обшивкой по стенам, круглым диваном и сводчатым потолком. Все находившиеся в снаряде предметы — оружие, посуда, приборы — были плотно пригнаны к стенам и укреплены на стеганных прокладках, так что могли выдержать самое сильное сотрясение. Для осуществления рискованного предприятия предусмотрели все, что только было в человеческих силах. После тщательного осмотра Мишель Ардан заявил, что очень доволен новым помещением. «Это, конечно, тюрьма», — сказал он, — «но тюрьма летучая. И если бы только нам дозволено было хоть изредка высовывать нос из окна, я подписал бы на такую квартиру арендный договор сроком... да хоть на сто лет». «Чему ты усмехаешься, Барбикен? Уж не думаешь ли ты, что этот снаряд станет нашим гробом? Да хоть бы и так!» Я все-таки не променяю его на Магометов гроб, который болтается из стороны в сторону на одном месте. Пока Мишель ардан разглагольствовал, Барбекен и Николь заканчивали последнее приготовление. Хронометр Николя показывал 20 минут 11 вечера, когда три путешественника окончательно замуровались в снаряде. Этот хронометр был поставлен по часам инженера Мерчисона с точностью до десятой секунды. Барбекен взглянул на него и сказал, «Друзья мои, теперь ровно 20 минут одиннадцатого. В десять часов сорок семь минут и 20 секунд Мерчисон пустит электрический ток по проводу соединенному с зарядом Колумбиады. В ту же минуту мы оторвемся от земли. Значит, нам остается всего-навсего 27 минут. «Двадцать шесть минут и сорок секунд», — поправил педантичный Николь. «Ну что ж», — воскликнул неунывающий Ордан, — «за двадцать шесть минут...» Можно еще наделать пропасть дел Можно обсудить глубочайшие моральные и политические проблемы И даже разрешить их 26 дельно использованных минут стоят 26 лет безделия Несколько секунд жизни Паскаля или Ньютона Стоит целой жизни какого-нибудь глупца или бездельника Так что же из этого следует, неугомонный болтун? спросил Барбикен. Следует только то, что нам остается целых шесть минут. Теперь уже только 24, опять поправил Николь. Хорошо, только 24, дорогой капитан. 24 минуты, в течение которых можно с успехом углубить и обсудить Мишель перебил его Барбикен. «У нас будет достаточно досуга для самых глубокомысленных рассуждений во время перелета, а теперь лучше бы заняться приготовлениями к отъезду». «А разве не все готово?» «Разумеется, все готово, но следовало бы...» Еще кое-что сделать, чтобы ослабить, насколько возможно, первоначальный толчок. — А ты разве забыл воду в разбивных перегородках? Ее упругость предохранит нас от любого толчка. — Я надеюсь, Мишель, — мягко сказал Барбикен, — но все-таки не уверен. — Ну и шутник, — Он надеется. Он не уверен. Он дожидался, пока нас совсем закупорят, чтобы сделать такое печальное признание. Я требую, чтобы меня сейчас же выпустили отсюда». «Выпустили? Да как же это сделать?» — спросил Барбикен. «Действительно, теперь это трудновато. Мы сидим в вагоне и через 24 минуты услышим свисток кондуктора». «Через 20 поправил Николь. Несколько мгновений путешественники молча глядели друг на друга. Затем осмотрели все находившиеся при них вещи. «Все в порядке», — сказал Барбикен. «Все на месте. Теперь надо решить, как бы получше разместиться, чтобы легче выдержать толчок от выстрела». Какое положение наиболее выгодно? Прежде всего, надо предотвратить приток крови к голове.